Менталисту будет крайне сложно понять, что на него пытаются как-то воздействовать. Но если и поймет, то барьер против этого некрасимвола тоже не очень хорошо работает и сможет лишь уменьшить его силу, но не устранить. После того, как мы закончили с теорией, наставник повел меня на прогулку по Китежу, Чертков считал наш недавний с ним визит в Некрослой недостаточно продолжительным. Поэтому хотел, чтобы я получше освоился в этом измерении после долгого летнего перерыва. Старик поверил моим словам о том, что на каникулах я не был в Некрослой. Жаль, что во время нашей недолгой прогулки мне не подвернулась возможность проверить в деле новые некрасимолы, точнее, те из них, которые не касались людей. Выяснять, как работает слово источник и слово весть у меня большого желания пока не было. Хотя вру. Я хотел было попробовать слово весть над Терлецком, который торчал у себя в подвале и расчленял летучую мышь. Но Чертков мне не разрешил. Сказал, что некросимволы созданы не для того, чтобы с их помощью устраивать цирковые представления. Эх, все равно я обязательно попробую этот некросимвол при случае. В целом, погуляли хорошо. Оказалось, наш Китиш — довольно интересное местечко с большим количеством сюрпризов, и самый большой из них ждал меня в школьном подвале. Я нашел там кристаллические цветы, которые были мне нужны для того, чтобы попытаться заменить восстанавливающие таблетки эликсиром. Во всяком случае, я решил, что это именно они. Дед говорил, что кристаллы, с которыми он работал в лаборатории, пытались разговаривать с ним, и было похоже, что эти цветы тоже пытались что-то сказать мне. По крайней мере, я отчетливо слышал непонятный шум в голове, который явно был похож на неразборчивый шёпот. Был бы я один, то можно было попробовать применить слово «смысл», некрасимвол, при помощи которого можно общаться с некротварями и местными растениями. Чертков говорил, что это работает далеко не всегда. Но почему бы не попробовать? Однако в компании Александра Григорьевича я решил не рисковать, чтобы у него не возникло лишних вопросов. Лучше я ему потом скажу об этом, когда у нас с дедом что-то выйдет из этой затеи. Но кроме этого был еще один нюанс. В этой части подвала, где росли цветы, спала какая-то некротварь размером с корову. Точнее, это я думаю, что она спала. А как было на самом деле вопрос? Единственное, что было ясно совершенно точно, она не двигалась, хотя, может быть, и следила за нами глазами. Мы были слишком далеко от нее, чтобы это увидеть. А вообще, интересное место наш подвальчик. В некоторых местах я видел светящиеся белые шары силы, рядом с которыми крутилась всякая живность. А это значит, что здесь было много некроэнергии. Она не появляется из ниоткуда, а значит, здесь прошлась смерть. Это была настолько странная мысль, что на какой-то момент я даже впал в легкий ступор. «Ты чего встал, как столб темников?» — прохрипел Чертков в тот момент, когда я размышлял над тем, что бы здесь могло произойти. Пытаюсь найти ответ на вопрос, откуда здесь появились эти белые шары, — честно ответил я, чувствуя, что наше присутствие начинает нервировать мелких некротварей, которые стали вести себя немного активнее. «Зря стараешься!» Этому месту сотни лет. Лишь одним своим возрастом Китиш заслужил право иметь собственные старые тайны, которые он не раскроет за несколько минут. Даже таким смышленным ученикам, как ты. Давай возвращаться. Что-то здесь становится слишком беспокойно. Пока мы топали назад, я все-таки думал о подвале. У меня появилась идея, что надо будет как-нибудь наведаться туда. Еще раз хорошенько там все смотреть, только же не через некрослой. В этом измерении не работает никакая магия, кроме ментальной. Поэтому я не могу почувствовать все, что мне нужно. Например, есть ли мертвецы в подвале? Белые шары силы и большое количество некротварей намекали на то, что вполне могут быть. Хотя, конечно, может быть, там просто кто-то умер и все такое. Но почему бы это не проверить? Да и вообще, странное дело умирать в школьном подвале, вот что я думаю. «Александр Григорьевич», — окликнул я черткова, который шел впереди меня, — «Чего тебе, Темников? Опять про шары силы хочешь спросить?» «Нет, я про другое. Скажите, а разве нельзя открыть выход из некрослоя в любом другом месте?» — спросил я, уже начиная уставать от нашего пусть недолго, но утомительного путешествия. Почему мы все время тащимся к тому месту, откуда вошли? — Можно, но для этого потребуется затратить слишком много сил. Поверь, у тебя их еще столько просто нет, а я не собираюсь их тратить лишь потому, что тебе лень шевелить ногами. Понятно? Понятно — Понятно, — вздохнул я. — Макс, тебе не кажется, что намечается нездоровая тенденция? — решил спросить у меня Мор. То Щекин считает, что ты ленивое существо. Теперь вот, Чертков, мне кажется, тебе срочно нужно собраться, пока они дружно не решили, что ты тормоз. Отвали, Дориан. Тебя вот только сейчас не хватало с твоими шуточками. Глава 22 Лишь после того, как остался один, я почувствовал, насколько сильно вымотался за сегодняшний день. Если я настолько устал, как там себя чувствует чертков, интересно знать. Мне трудно было это определить. Наставник выглядел одинаково хреново как перед началом нашего занятия, так и после его окончания. Чтобы немного прийти в себя перед тем, как ехать в Белозерск, я решил пройтись к нашему школьному озеру и немного отдохнуть. Тем более, что мне нужно было повидать бродягу, и я надеялся, что застану его там. Так оно и вышло, неразлучная парочка дуб и конструкт сидели недалеко от воды и слушали последний альбом Blind Guardian, который я ему притащил в начале учебы. В тот момент, когда я пришел, там как раз играла забористая мелодия, под которую Борис дергал своей металлической головой, а бродяга шумел ветвями. Видимо, зашло обоим. Парни были настолько увлечены музыкой, что даже не сразу заметили, как я подошел. Лишь после того, как мелодия закончилась, конструкт с удивлением обнаружил меня. Темников, брумбумбадум! Нет, сегодня обойдемся без света представлений, разочаровал я его. Хочу просто немного отдохнуть. Кстати, бродяга, у меня к тебе дело. Дуб перестал шуметь, давая мне понять, что он весь в внимание. Мне нужна караж живого древа. «Нет у тебя случайно какого-нибудь знакомого живого древа?» — спросил я. «Ты же тут уже всю округу оббегал. Может быть, уже познакомился с кем-нибудь?» В ответ тишина. Надеюсь, он понял, что мне от него нужно. Мало ли, дуб все-таки. Я даже не знаю, насколько они сообразительны. Просто ориентируюсь по прошлому опыту. Раньше он меня вроде бы так нормально понимал. «Слышишь, что говорю?» Решил я на всякий случай уточнить. На этот раз он отозвался и склонил ветви в мою сторону. «Это хорошо. Значит, понимает. Видимо, ему просто нечего мне сказать по поводу моего вопроса». «Я буду тебе очень благодарен, если ты займешься поиском живого дерева», — попросил я его. «Если что, мне коры совсем чуть-чуть нужно будет. Но ну и моя благодарность, само собой. Что там они любят?» Может быть, удобрения какие-то редкие или еще что? В общем, за мной не заржавеет. В ответ бродяга вновь немного пошумел. Буду надеяться, что дуб понял, какого рода дело я ему поручил. Теперь остается только ждать. Вообще бродяга тот еще живчик, когда нужно. Поэтому я надеюсь, что если где-то в округе есть такое дерево, то он его обязательно найдет. Посидев еще немного со своими приятелями, я дождался, когда мне позвонят из службы такси, что машина уже возле школы, и потопал в общагу за рюкзаком. Неделя пролетела просто мгновенно. Вроде бы только вчера с Лешкой в школу ехали, а уже пришли первые выходные, и я направляюсь обратно в Белозерск. Когда я приехал к деду, была половина седьмого. За окном уже начало темнеть, а в доме очень вкусно пахло жареной курицей ферменным блюдом моего деда, которое получалось у него просто исключительно. К этому времени я уже был голодным, как зверь. На обед не попалось за занятие с чертковым, а уехал раньше ужина. Так что теперь мой желудок урчал так, как будто мне установили в живот двигатель от дедушки Харлея. На это все ерунда. Главное было в другом. Меня ждали. В прежние времена, когда я приезжал в гости, меня встречал только дед, а теперь к нему присоединилась еще и софья это было совсем другое какое то новое ощущение которое трудно объяснить привет братик она обняла меня и чмокнула в щеку думаю со стороны это действительно выглядело как встреча брата и сестры а вот на самом деле может быть это странно но у меня были к ней смешанные чувства и должен сказать что одно из них и впрямь была родственная забавно «Ты где так долго пропадал?» — с улыбкой спросил дед, забирая у меня рюкзак. «Если бы еще полчаса, то мы бы с Софьей без тебя уже сели. Сколько же можно такие ароматы терпеть?» «Да так, задержался немного на занятиях», — ответил я и поспешил в столовую, где меня дожидался накрытый стол. Дед не стал меня мучить долгими расспросами насчет школьных новостей, поэтому мы, недолго думая, приступили к еде. Курица стремительно уменьшалась прямо на глазах, и когда мы умяли большую часть, деду вдруг позвонили. Оказалось, что это наши новые сотрудники, которые готовили магазин в волшебном базаре к завтрашнему открытию. Что-то там у них не получалось, и требовалось срочное прибытие деда. — Ладно, сейчас буду, — сказал он и отключился. Затем скомкал салфетку, посмотрел на нас и нахмурился. От черти полосоты! Ничего без меня сделать не могут!» Он встал из-за стола и потрепал меня по волосам. «Извини, внучек, но заканчивайте без меня. Нужно срочно ехать». «Может, и мы с тобой?» — предложил я. «Я бы и посмотрел заодно, что вы там понаделали». «Да ну, брось! Что там целой делегации делать?» — ответил он. «Завтра на открытии полюбуешься». Дед уехал. А мы с софией быстренько доели свои порции и вывалились на стульях с полными животами. «Ну, рассказывай, как тебе нравится дома учиться?» — спросил я и налил себе сока. «Интересно?» Судя по тому, с каким жаром Воронова начала рассказывать мне про свои подвиги на учебном поприще, она ждала этого момента целую неделю. Тараторила без умолку и даже сгоняла в свою комнату и притащила мне несколько тетрадей с конспектами. Вот это я понимаю, соскучилась по учебе. Никого из ее домашних учителей я не знал. Если не считать историка, который был из Китежа. Как оказалось, всех остальных отыскал жемчужников, которого дед попросил об этом. Мне вот интересно, в этом мире существуют вопросы, которые не может решить дядя Игнат? Наконец она выдохлась, запила свою длинную речь соком и глубоко вздохнула. «Теперь твоя очередь» сказала она и сразу предупредила. «Только не говори, что за неделю у тебя ничего особого не произошло. Никогда не поверю. Что там за новенький у вас?» «Разве Лешка не рассказывал?» спросил я, собираясь ей припомнить о том, что у него есть ее номер. «Ты же сказала, что не будешь кроме меня никому давать свой номер. Или на на исключение?» «Конечно исключение. Он ведь твой лучший друг. А теперь и мой тоже получается», ответила она удивленно хлопая своими длиннющими ресницами. «Так что на него это правило не распространяется, как и на твоего деда. Я ему тоже свой телефон дала, между прочим. Ты чего злишься вообще?» «Я злюсь. Пфф, вот еще», — фыркнул я и посмотрел в окно, за которым давным-давно уже было темно. что ты такое взяла?» «Просто, ну, в общем, ты сказала, что никому не дашь номер, вот я и подумал, что это значит совсем никому, ясно?» «Ясно», — сказала Софья и улыбнулась. «А мне показалось, что ты нервничаешь. Тогда рассказывай, Что там новенького? Можешь не беспокоиться. С Лёшкой я об этом не разговаривала. Ты же мне самый близкий человек все таки а не он». Вот это было приятно слышать, что и говорить. Ладно, так уж и быть. Проехали тему с телефоном. Тем более формально она права. Они с Нарышкиным теперь уже друзья и имеют полное право разговаривать. «Почему нет?» «Странно. Когда я тебе говорил то же самое, ты на меня почему-то ругался», — напомнил мне Дориан. Я решил ничего ему не отвечать, а вместо этого поделился с Вороновой последними новостями из Китежа. При этом я поймал себя на мысли, что так-то я небольшой любитель долгих разговоров, но и почему-то рассказывал с удовольствием. Может быть, это происходило из-за того, что мне ничего не нужно было скрывать от нее. А обо всем можно было говорить смело. По сути, она единственный такой человек во всем мире. Единственный, на всякий случай напомнил Мор, как будто я мог о нем забыть. Наконец, я закончил говорить и подвел небольшой итог. Так что завтра нужно будет спросить у Лазарева насчет дыхания предков, и пират циковаться. Не знаю, как со вторым компонентом. «А вот с дыханием предков, я думаю, она нам поможет. Кстати, завтра я вас с ней познакомлю». «Да мы с ней вроде бы как уже знакомы», — сказала Софья. «Нет, я не имею в виду, что ты ее знаешь с того времени, когда была Вороном», — уточнил я. «Я хочу сказать, что завтра вас лично познакомлю. Пойдем куда-нибудь пообедаем сразу после торжественного открытия». «Максим, я знакома с ней лично», — улыбнулась Воронова. «Мы несколько раз уже с ней виделись в волшебном базаре» когда готовили наши лавки к открытию. Она свою, а я вашу». Возможно, что в этот момент у меня рот раскрылся от удивления. Как-то это неожиданно прозвучало. Я уже себе несколько раз представлял, как я их познакомлю и все такое, а они уже и без меня справились. Нормально. «Ну и как оно тебе?» — осторожно спросил я. «Так же, как и раньше», — пожала плечами Софья. «Нормальная девчонка». «Угу». — Понятно. Значит, просто пойдем куда-нибудь пообедаем, без всякого знакомства. — Кстати, не знаю, как насчет этого пера, о котором ты мне говорил. А вот с дыханием предков я тебе могу помочь и без Полины, — удивила меня Воронова. — не знаю, где можно попытаться его добыть. — Дыхание предков? — округлив глаза, спросил я. — Не сам компонент, конечно, но я знаю место, где раньше жил колдун, который продал свою душу демонам. — Откуда ты знаешь, что это так? Когда-то давно он жил неподалеку от места, где ты нашел Вороне амулет, сказала она. Они дружили с ведьмой, поэтому я все о нем знаю. Редкий гад он был, как по мне, столько людей извел. То есть ты знаешь, где лежит его тело? уточнил я. Не совсем. Я знаю, где находится башня, в которой он жил. Судя по тому, что его приговорили к пожизненному заточению и запечатали прямо в ней, думаю, там и лежит его тело, ответила девушка. Во всяком случае. «Башня по-прежнему запечатана, и я думаю, что просто исчезнуть он не мог». «Так это здорово!» — воскликнул я, обдумав ее слова. «Значит, одна половина задачки, можно сказать, уже решена. Нам остается только сходить туда и срезать всего мертвого тела часть кожи. Честно говоря, не ожидал, что мы так быстро справимся с этой задачкой». «Пока еще не справились», — сказал Мор. «Сколько раз тебе говорить, что спешащая нога все время спотыкается». Ну хорошо, еще не справились, но зато знаем, где его искать, и я думаю, что достать его будет несложно доволен? мысленно спросил я у него, все равно считая для себя, что дыхание предков, можно сказать, у нас в кармане. Дориан в ответ лишь неопределенно фыркнул, что могло означать все что угодно. Лично я для себя сделал вывод, что он доволен. Что еще интересного расскажешь? отвлекла нас от разговора Софья. «Еще у меня для тебя сюрприз. Только тебе нужно будет до завтра потерпеть». «Что за сюрприз?» — тут же спросила она. «Блин, Воронова, что за дела? Ты же знаешь, сюрприз на той сюрприз, что о нем мне рассказывают заранее», — хохотнул я. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, и в этот момент у меня зазвонил телефон. Легок на помине, только недавно о нем разговаривали. «Не спится особо приближенная к императору?» — спросил я, ответив на вызов. — Чего ты рабанишь на ночь глядя? — Какая ночь, Макс? Ты на часы смотрел? Еще и девяти нет! — возмутился он. — Я звоню вас на вечернюю прогулку пригласить. — Сейчас? — удивленно спросил я и посмотрел на Софью, которая догадалась, о чем идет речь, и теперь усиленно кивала в знак согласия. — Нет, на следующей неделе потопаем! — усмехнулся Лешка. — Конечно, сейчас. Когда же еще? Время еще детское совсем. «Давайте, одевайтесь, я сейчас за вами заеду!» Я даже ответить ничего не успел, как княжич бросил трубку. Блин. Вообще-то я уже не планировал никуда сегодня ехать. Но, с другой стороны, после ужина настроение у меня заметно улучшилось, и спать уже не хотелось. «Ну что, едем?» — спросил я у Софьи, которая с нетерпением смотрела на меня. «Если ты не устал, то я с удовольствием», — ответила она. «Целую неделю дома сидела. Представляешь, сколько сейчас в парке народа?» «Конечно, представляю. Первая суббота в этом учебном году. Весь китиш в полном составе собрался, как обычно», — сказал я, уже предвидя сложные передвижения по забитому до отказа приозерному бульвару, где мне, то и дело, будут наступать на ноги. «Тогда иди одевайся, чего сидишь? Сейчас уже Нарышкин прикатит». Воронова сорвалась с места с такой скоростью, как будто только сидела и ждала моей команды. Спустилась она буквально через несколько минут в новой одежде, которую я у нее еще не видел. Обтягивающие черные джинсы, темная водолазка и туфли на высоких каблуках. Однако должен сказать, что эта одежда ей очень идет. Так было даже лучше, чем в ее кожаном костюме, в котором она тоже выглядела очень круто. «Ты чего?» — спросила она и осмотрела себя с разных сторон. «Что-то не так? Все нормально?» — ответил я, поймав себя на мысли, что смотрел на нее, не отрывая глаз. «Даже слишком хорошо. Новая одежда тебе идет?» «Да. Ну, спасибо тогда, Темников, который говорит комплименты, это что-то новенькое». В этот момент с улицы послышались протяжные автомобильные сигналы. Судя по всему, когда Нарышкин мне звонил, он уже был недалеко от моего дома. Чудом смог из дома удрать, пожаловался нам Лёшка, радостно улыбаясь, пока мы садились в машину. Да и то только потому, что пообещал отцу завтра официальный прием до конца отсидеть. Какой еще прием? Как это какой? Торжественный прием по случаю нашего открытия, ответил княжич. Там столько народа будет! Со всей империи съедутся. Терпеть не могу приемы, скривился я. Надо будет оттуда свалить по-быстрому. Сколько сейчас сплошная! «Тебе легко говорить. А мне как?» — спросил Нарышкин. «Батя сказал, что если удеру, потом сильно пожалею. Говорит, что в моем возрасте уже пора потихоньку привыкать к таким посиделкам. Сказал, с кем-то меня познакомить хочет». «А-а, — сказал я, «надеясь, что меня завтра не будет ждать та же плачевная участь. И у нас все-таки получится удрать вместе с Лазаревой и Софией. Некогда мне по приемам рассиживаться». Вскоре переключились на другую тему и начали говорить об учебе. Когда дошли до индивидуальных занятий, погрустневший Белла Лешка вновь начал улыбаться. Понятное дело, его-то Артамонов еще полгода не будет изводить занятиями. Так, слово за слово, мы и сами не заметили, как приехали на приозерный бульвар. Как я и предполагал, он был забит молодыми людьми до отказа. Народа было даже больше, чем обычно. Шум, гам, смех. Как только мы вышли из машины, это немного раздражало, но вскоре мы влились в общий поток и перестали обращать внимание на ежеминутные толчки. Ловко лавируя между людьми, мы старались никому не наступать на ноги, но и сами следили за тем, чтобы нас не раздавили. Шаг за шагом мы понемногу продвигались к парку где собирались отвоевать какой-нибудь столик на свежем воздухе и поесть мороженое. Если наш план сорвется, на крайний случай нас устроит и трава на набережной. Где-где, а там всегда место найдется. Хотя в такие дни и там было достаточно тесно, особенно если попытаться отыскать свободное местечко поближе к парку. Удивительно, но нам повезло. Едва мы успели взять себе несколько порций мороженого, с которыми мы уже собирались топать к набережной, как вдруг прямо перед нами освободился стол. Да еще какой стол? Достаточно далеко от площадки с живой музыкой, чтобы она не раздражала. И совсем рядом с водой. Разве не прелесть? Не веря в сказочное везение, мы расселись и начали уплетать мороженое, которое понемногу начинало таять. Нужно было срочно избавляться от нашего холодного лакомства, пока оно совсем не растаяло. «Ну что, может быть, еще по одному?» — спросил Нарышкин, как только мы справились со своей задачей. «Предлагаю на этот раз черничное. Что скажете?» Я как раз собирался сказать, что предпочел бы малиновое, как вдруг увидел возле нашего стола какого-то бегемота, который при ближайшем рассмотрении оказался одним из братьев Лизуновых. «Кто именно из двух?» — сказать было сложно, я их пока не научился различать. «Можно пригласить вашу даму на танец?» — спросил он и протянул Софье руку. Как и сам он, его голос мне тоже не понравился. Такое ощущение, что дверную петлю забыли смазать. «Она не танцует», — ответил Лешка, в глазах которого мгновенно появился лед. «Нарышкин, я же не тебя спрашиваю», — процедил он. «Что за семейка? Вечно лезут, куда их не просят». Так. Похоже, праздничный вечер на этом закончился. Начинается более мрачная часть. Зато более веселая сказал Дориан. «Давненько мы с тобой не дрались, мой мальчик. Я уже даже стал забывать, как это делается». «Алексей прав. У меня нет никакого желания с вами танцевать», ответила Софья, а моя рука в этот момент невольно потянулась к футляру с мечом. Это движение не ускользнуло от Лизунова, который бросил на меня вызывающий взгляд, будто подбадривал меня достать меч. В этот момент на плечо бегемота легла чья-то рука, и из-за его спины вышел Шуйский, который появился здесь будто из воздуха. На бледном Мишкином лице, как всегда, играла еле заметная улыбочка, которую мне все время хотелось стереть с его физиономии. «Что у вас здесь, Федя?» — спросил он. И тут же сделал удивленное лицо. «О, опять эти двое! Что, как всегда хамят?» промычал бегемот. «Оставь их!» — махнул рукой Шуйский. И его улыбочка стала чуть шире. Все-таки они с барышней. А ты ведь приличный человек, мне не станешь избивать этих наглецов в присутствии дамы. Если что, мы можем сходить прогуляться подальше отсюда, а Софья нас здесь пока подождет, — предложил я. Софья, — медленно проговорил Мишка, как будто пробуя ее имя на вкус. Ну да, у тебя же появилась сестричка, о которой я так много слышал. Симпатичная. В этот момент в моей голове вдруг зашумело. Мне совсем не понравился его тон. — Держись от нее подальше, шуйский! — на всякий случай предупредил я его. — Иначе я тебе ноги выдерну. Ну, — Ладно же, как страшно! — улыбнулся он. — Ладно, приятного аппетита. Увидимся в школе. Перед уходом он посмотрел на ворону и кивнул ей. — Вот сукин сын! Как же мне хотелось съездить по его наглой роже! — признался я, когда шум в голове немного успокоился. Он просто вовремя закрыл свой рот. — Они не такие дураки, чтобы лезть с тобой в открытую драку, — пробурчал Лешка. Как и со мной, впрочем. Ты разве не понял, что нас просто провоцировали? Теперь жди от них какой-нибудь подлянки. — Вот уроды. Испортили такой хороший вечер. Но ничего. Я им еще это припомню. — Ладно, хрен с ними, с этими козлами, — сказал я и посмотрел на ребят. — Вам какое мороженое брать? Лично я буду малиновое. — Я никакое не буду. — мрачно ответил Нарышкин. — Вон до школы идет. А я ей сказал, что занят сегодня вечером. Хотя, может быть, оно и к лучшему. У меня как раз настроение для разговора с ней подходящее. Он встал со своего стула и помахал нам рукой. — Спокойной ночи, ребята. Увидимся завтра на открытии. В этот момент я посмотрел на Настю, которую княжич перехватил по пути к нашему столу и поймал на себе ее взгляд. — Да, таким можно убить на месте. «Даже несколько раз подряд. Вот только непонятно, при чем здесь я». «Макс, я бы на твоем месте уже давно привык к тому, что во всем и всегда виноват темников», — усмехнулся Дурин. «Разве может быть иначе?» «И то верно. Ну да бог с ней. Где там мое малиновое мороженое?» Глава 23. Открытие нашей новой лавки в волшебном базаре было намечено на 9 утра. Поэтому, едва проснувшись, мы все вместе туда и отправились, чтобы проверить окончательную готовность к открытию. Хотя дед вчера там торчал допоздна и вернулся лишь ближе к полуночи, все равно нужно было убедиться, что все готово. Не хотелось, чтобы из-за какой-то мелочи что-то пошло не так. Несмотря на ранний час, в волшебном базаре мы оказались не первыми. К тому времени, когда мы приехали, там уже были Лазаревы. А спустя четверть часа прибыл Лешка Лёшка в сопровождении дяди Игната. Кроме нас с Нарышкиным все принялись за дело. Мы с ним были единственными, кто толком не знал, что нужно проверять и на что обратить внимание. Оно и понятно. Практически вся работа в волшебном базаре происходила без нашего участия. Мы расхаживали по лавке и старались не отвлекать от дела остальных ненужными вопросами. Что сказать? Получилось неплохо, даже очень хорошо. Настолько, что я какое-то время не мог поверить, что начав совсем с небольшой лавки, уникальные эликсиры, мы смогли дорастить до такого вот уровня. По сути, мы занимали теперь целый этаж в огромном торговом комплексе, в котором многие мечтали взять в аренду хотя бы пару десятков квадратных метров. Мы и Лазаревы, конечно же. Меня не было здесь всего неделю, а изменения произошли просто огромные. Во время ремонтных работ все это не выглядело настолько круто, как теперь. Похоже, мы заметно прибавили в солидности, начиная с внешнего вида и заканчивая вывесками. Во-первых, к ним добавилась третье, которое означало что теперь, кроме эликсиров, компонентов и магических кристаллов, мы занимаемся новым делом — изготовлением волшебных ювелирных украшений. Все предприятия Баскакова в Российской империи, которые прежде носили название «Сокровищница Баскакова», начиная с сегодняшнего дня, сменили его на новое — «Сокровищница уникальных вещей». Кстати говоря, в Саксонском княжестве произошло то же самое. Там также появились наши лавки. Вчера мы с Лёшкой как раз обсуждали все это. За летние каникулы его отец и дядя Игнат проделали просто огромную работу, чтобы все это получилось. Теперь у нас целая куча народа работает, и даже за границей. Ну и кто бы мог об этом подумать? Во-вторых, вот что изменилось. На вывесках появились родовые гербы Темниковых и Нарышкиных. Вот это мне прямо очень понравилось. «Мне тоже кажется, что так гораздо лучше», — согласился со мной Дориан, когда я рассмотрел обновленные вывески. «Этих двух деталей очень не хватало. Теперь все в полном порядке». Все осмотрев, мы с княжичем отошли в сторонку, чтобы никому не мешать. Но что делать, если от нашей помощи тактично отказывались? Даже Лазарева и та предложила нам пойти на улицу и проверить, не повалил ли ветер рекламные штендеры, которые в большом количестве были расставлены вокруг торгового центра? «Давай зимой в Саксонское княжество махнем», — предложил Нарышкин, когда мы стояли с ним в сторонке, наблюдая за подготовительной суетой. «Зачем это?» — не сразу сообразил я. «Как это зачем? Вообще-то там тоже наши лавки есть. Ну и что за интересно на них смотреть? Лавки как лавки». «Макс, лавки?» «Это всего лишь повод туда поехать. Просто поедем развлекаться, почему нет? Новогодние каникулы там проведем», — сказал княжич и кивнул в сторону нашего магазина. «Софью с собой возьмем, весело же будет». «Уверен», — усмехнулся я. «Твоя дошко вчера на меня так смотрела, что я чудом жив остался. Чуть не продыревела своим взглядом. Не думаю, что она будет рада нашей компании». «Вот это меня как раз не очень сильно волнует», — нахмурился он и посмотрел в окно тем более, что мы взяли небольшую паузу в отношениях». «Да ладно», — удивился я. «Вчера, что ли, разругались?» «Макс, ты что, глухой?» «Я же говорю, не разругались, а просто взяли паузу. Это другое совсем». «А, -а, -а ну, если паузу», — хмыкнул я, припоминая, что когда-то давно у нас тоже с Цветковой начиналось таких вот пауз. А чем закончилось, известно. «Я тебе давно говорил, что она ему не пара», — сообщил мне Мор. «Меркантильная особа» — это Дашкова. «Дориан, ну ты и брехло», — мысленно ответил я ему, пока Лешка хмуро рассматривал улицу за окном. «Во-первых, ты ни разу этого не говорил. Во-вторых, у тебя все меркантильные особы, без исключений». «Неправда. Исключения есть», — начал защищаться мой друг. «Просто тебе пока такие не попадались. Твоему Нарышкину тоже, если что». Тем временем народа понемногу прибавлялось и прибавлялось. Буквально каждую минуту прибывал кто-то новый, а иногда народ валил и целыми делегациями. Когда до официального открытия оставалось полчаса, второй этаж волшебного базара был забит до отказа и даже не мог вместить всех желающих. Народ толпился на первом этаже перед лестницей и даже снаружи торгового центра. Такое ощущение, что весь Белозерск прибыл в морок, чтобы посмотреть на наше торжественное открытие. По крайней мере, та его часть, которая имела отношение к магическому миру. Хотя кто знает, вполне может быть, что отчасти это так и было. Потому что среди толпы я заметил очень много знакомых лиц. Начиная от учеников Китежа из старших классов и заканчивая конкурентами. Ближе к девяти прибыла тяжелая артиллерия в виде князя Нарышкина и градоначальника Белозерска, который светился от счастья. Можно было подумать, что это не у нас сегодня открытие, а у него. Ну а дальше пошло по обычному сценарию, знакомому мне с открытия нашей второй лавки. Честно признаться, эту часть торжества я любил меньше всего. Слишком много пафоса и пышных речей от тех, кому по большому счету было все равно. Присутствовали они здесь лишь для того, чтобы угодить Лёшкиному отцу или за деньги, которые он им заплатил. Спустя час официальная часть закончилась. Княжич мне рассказал дальнейший ход событий, и получалось вот что. До обеда мы будем здесь, а затем плавно переместимся в ресторан «Самовар», который Николай Федорович арендовал на целый день. Обед должен был затянуться почти до вечера и плавно перейти в ужин после которого намечались праздничные мероприятия в городском парке, включая модные музыкальные группы и торжественный салют, который обещал быть чем-то грандиозным. В общем, из этого плана меня все устраивало ровно до обеда, а потом я наметил для нас, Софией совершенно другой сценарий. У меня было столько дел, что я не мог позволить себе торчать на обеде, который плавно перерастет в ужин. Тем более, что куча народа, прибывшего вместе с князем, Таращилась на меня с Вороновой так, будто мы какие-то чудные зверьки из другой вселенной. Узнав, что мы собираемся уехать, Лешка сильно расстроился. А когда еще и Лазарева ему сообщила, что не планирует надолго засиживаться в самоваре, то совсем паник. У него-то выхода не было. Он обещал отцу, что сегодня все время будет рядом с ним. По словам Николая Фёдоровича, княжичу давно уже пришла пора стать немного серьезнее. Не знаю, что он имел в виду. Наверное, чтобы Лешка почаще торчал рядом с ним и делал умное лицо, когда его знакомят с кем-то из аристократов. Слава Богу, что меня никто не заставлял заниматься чем-то подобным, и за меня отдувался дед. Помереть же со скуки можно. Так оно и вышло. До самого обеда мы с софией помогали деду, который пытался сам везде успеть, и новых сотрудников проконтролировать, и посмотреть, как справляется со своими обязанностями его верный помощник Андрей Зубов. Теперь он был не просто помощником, а управляющим всего комплекса «Сокровищница уникальных вещей». Дело шло как нужно. Зубов вполне обходился самостоятельно и успешно доказывал деду, что тот не зря сделал на него ставку и доверил такой важный пост. Все было отлично. В комнате для особо важных персон я даже заметил какую-то даму, которая вошла через отдельный вход, предназначенный именно для таких вот клиентов, как она. Жемчужников говорил, что среди клиентов будет много желающих заказать какое-нибудь колечко с полезной магией, причем при этом не особо светиться. Убедившись, что наше дальнейшее присутствие здесь не обязательно, мы всей дружной компанией отправились в самовар. До этого Ибрагим позаботился о том, чтобы парочка внедорожников, теней были на сегодня в нашем полном распоряжении. В одном мы бы просто не смогли разместиться. Возле самовара нас ждала еще одна толпа народа. Только теперь здесь были в основном журналисты, которые то и дело сверкали вспышками своих фотоаппаратов. Интересно будет почитать завтра новости. Насколько я понимаю, о нашем сегодняшнем открытии даже на центральных новостных ресурсах империи расскажут. Едва мы выбрались из автомобилей, Лёшку тут же взяли в оборот. Не меньше десятка человек с микрофонами облепили его со всех сторон и начали засыпать вопросами. В тот момент, когда он рассказывал, что последние недели перед открытием он практически не спал и круглосуточно вкалывал над нашим новым проектом, я чуть не заржал в голос. Вспомнилось, как мы с ним вкалывали с утра до вечера, гоняя по окрестностям Белозерска на квадроциклах я рассчитывал, что нам удастся выбраться из ресторана не позже двух но не вышло помахав на прощение нарышкину который бросил на нас жалобный взгляд нам удалось оказаться на свободе лишь в три часа дня с лазаревой договорились встретиться вечером так как мне нужно было с ней побеседовать, а она тем временем вновь покатила в волшебный базар в отличие от нас у нее не было такого опытного помощника как андрей зубов и полина сильно волновалась как там справляется ее новый сотрудник. Между прочим, в качестве помощника Лазарева выбрала нашего общего знакомого, Емельяна Гордеева, того самого, вместе с которым они оживили школьного конструкта. Полина не раз говорила, что он очень толковый и сообразительный парень, вот и решила испытать его в деле. Тем более, что он как раз закончил Кетиш в этом году, а начать свою карьеру сразу же в известной артефактной мастерской, что может быть лучше если только эта артефактная мастерская находится в волшебном базаре. Ну а мы с Софией поехали на базу теней, где меня дожидался Ибрагим. По пути я заскочил на почту, где забрал небольшую посылочку. Мой маленький подарок для Софьи, который я заказал в одном известном магазине, где продавали всякие старые вещи. Я хотел отдать ей его сегодня вечером, после того, как мы закончим все дела. «Что ты там забрал?» — спросила она, едва я вновь забрался в машину. — Сказал же, секрет, — ответил я и посмотрел на картонную коробку, перевязанную шпагатом, который в нескольких местах был скреплен сургучной печатью. — Потом расскажу вечером. Больше вопросов она не задавала. Но коробку я на всякий случай далеко от себя не отпускал. Слишком часто воронула на нее поглядывала, и был риск, что вечера она не дождется, если на какой-то момент сюрприз останется без моего присмотра. К моему удивлению, сегодня все призраки были на базе, что в последнее время случалось крайне редко. Все время кого-то нет. Софью им представлять не нужно было. Летом я привозил ее к нам на базу, поэтому ребята были с ней знакомы. Пока они мне рассказывали последние новости, прошел почти час. В основном все как обычно. Новые подвиги, забавные истории. Ну и ругань между собой. Куда без нее? После того, как все самое интересное рассказали, призраки отправились вместе с Ткачом и Софией в тренировочный зал. Я просил его начать тренировать ворону, как только у нее появится свой энергетический меч. Вот уже несколько дней, как он у нее был, и теперь всем хотелось посмотреть, на что она способна. Узнав о том, что она моя сестра, Призраки вообще общались с ней с большим интересом. Вот и сейчас дружно потопали в спортивный зал, споря на ходу. Получится у нее хоть что-то, или она окажется неповоротливой черепахой. Лично я считал, что все у нее получится. Справился же ткач с Полиной. Судя по его словам, у Лазаревой получалось очень неплохо. До профессионального фехтовальщика ей, конечно, еще очень далеко но, по крайней мере, она перестала выглядеть так, как будто размахивает палкой. В случае с софией я рассчитывал на более высокие результаты. Во-первых, она была не такая упертая, как Лазарева, поэтому уже неплохо. Во-вторых, Ткач уже весьма поднаторел в преподавательском деле и знает, как сделать так, чтобы его уроки легче давались. «Ибрагим, мне нужно с тобой поговорить», сказал я Турку, когда мы остались с ним вдвоем. В этот момент призрак автоматически собрался, а безмятежная, расслабленная улыбка исчезла с его лица. Мне нравился его подход к делу. Ибрагим был одним из тех, кто умел мгновенно сосредоточиться и стать серьезным. Иногда меня это даже забавляло. В такие моменты у него всегда был такой вид, как будто от того, что я сейчас скажу, зависело все его будущее. «Я весь внимание, мой господин!» — ответил он и покосился на коробку с сюрпризом, с которой я по-прежнему не расставался. «Расслабься, все не настолько серьезно!» На этот раз я не смог удержаться от улыбки. «В ближайшее время я умирать не собираюсь!» «Рад это слышать!» — кивнул он, однако расслабляться не спешил. «Мне нужен помощник, хороший и толковый помощник, который сможет занять твое место рядом со мной!» В этот момент у турка открылся рот, а глаза стали такими несчастными, что я хорошенько задумался, а не сказал ли я ему чего лишнего. «Я чем-то перестал вас устраивать, мой господин?» — спросил призрак. «Мне показалось, что все хорошо. Я ни разу не дал повода. Что? Причем здесь ты вообще?» — спросил я, не дав ему договорить. «Я совсем другое имел в виду. Мне нужен призрак, который будет сопровождать меня в моих путешествиях и делать то же, что и ты, до того, как стал заведовать тенями». Он молча смотрел на меня, видимо переваривая то, что я ему сейчас сказал. Но вы же можете позвонить мне, когда это нужно, наконец сказал он. Могу, но бывают моменты, когда твоя помощь нужна мне здесь и сейчас, а тебя рядом нет, и срочно явиться ты не сможешь, потому что находишься, черт знает где. Я пожал плечами. Ты же не можешь разорваться на две части, правильно? И у наемного отряда я тебя забирать не могу, потому что он практически изначально создавался с таким расчетом, что ты здесь будешь хозяйничать. Ты уверен, что остальные призраки не разбегутся, если мы тебя заменим на другого?» «Не уверен», — ответил он, даже не раздумывая. «Точнее сказать, уверен в обратном. Совершенно точно разбегутся». «Вот видишь», — сказал я и вздохнул. «А без помощника я не могу. Ты же не хочешь, чтобы меня прикончили в каком-нибудь подземелье, просто потому, что рядом со мной не было призрака, который мог бы смотаться вперед и разведать обстановку?» Он помолчал еще немного, а затем кивнул. «Я все понял, мой господин. Вы совершенно правы. А мне стоит рисковать понапрасну». Он почесал затылок. «У меня нет никого на примете, кого я вам сразу могу привести. Но я найду подходящего призрака». «Ну вот, совсем другое дело», — расслабился я. «Только постарайся не затягивать, хорошо? Мне такой призрак уже давно нужен был. Я на Кайсарова рассчитывал, так он к вам сюда переселился». «Сегодня же займусь этим». «Отлично». «Теперь второй вопрос. Что там с апостолом? Очень надеюсь, что он еще жив». «Жив?» — обрадовал меня призрак. «И даже практически не изменился с тех пор, как я его видел в последний раз». «Неплохо. А как нам с ним увидеться, ты не думал?» «Насколько я могу судить, образ его жизни ничуть не изменился, и он по-прежнему не покидает черный плющ. Поэтому вариант только один — просто прийти и попросить, чтобы нас к нему отвели». «Допустим, нас туда отведут», — согласился я. «Но это еще не значит, что он захочет с нами разговаривать. Я правильно понял тебя? В прошлый раз ты говорил, что он немного замкнут». «Все так, мой господин. Но на этот счет у меня есть кое-какие мысли. Поэтому, как только вы найдете для этого свободный день, я к вашим услугам». «А, значит, у турка есть какой-то план. Это немного меняет ситуацию». Даже плохой план ⁇ это гораздо лучше, чем его полное отсутствие. Теперь нужно будет решить, когда выделить для этого время. А что у вас в коробке, мой господин? Отвлек меня от размышлений призрак. Или это не касается нашего разговора? Нет, не касается, покачал я головой. Хотя... Слушай, я сейчас тебе покажу одну штуку, а ты постарайся приносить мне такие же по мере возможности, хорошо? Если это будет в моих силах... Осторожно ответил Ибрагим. Не беспокойся, ничего сложного, сказал я и начал ломать сургучные печати на коробке. Глава 24 Лазарева набрала меня ближе к шести часам вечера. Сказала, что ажиотаж вокруг наших новых лавок уже спал, и она готова встретиться со мной. Судя по ее уставшему голосу, сегодняшний день ее порядком измотал. Поэтому я решил немного изменить вечернюю программу. До этого я планировал, что мы встретимся где-то недалеко от Приозерного бульвара. Вместе поужинаем, а потом потихоньку двинемся в сторону городского парка, чтобы насладиться праздничным салютом. Теперь же я подумал, что будет лучше выбрать место потише, чтобы Полина немного пришла в себя. А потом уже за ужином вместе решить, кто и куда будет двигаться. Если Лазарева и в самом деле сильно устала, то она может захотеть поехать домой, а не в парк. Поэтому я предложил пойти в «Бычий глаз» в мороке. Давненько я там не бывал, так что почему бы не порадовать Овчинникова своим присутствием? Заодно и Софью ему представлю, чтобы был с ней повежливее, если она вдруг без меня в его заведении окажется. К этому моменту мы уже успели все обсудить с Ибрагимом. И он даже начал припоминать знакомых призраков, которые, на его взгляд, могли подойти мне в качестве компаньонов. Вот только одних воспоминаний в данном случае было мало. Вполне могло случиться так, что их уже и не было в нашем мире. Призраки — это такое дело, сегодня он и есть, а завтра уже и нет. Мне ли не знать?» Переговорив с Лазаревой, я пошел забирать Софью из тренировочного зала, где ее до сих пор мучил ткач. Когда я вошел, Воронова сидела на стуле, а Виктор в паре с Екатериной выписывал перед ней сложные пируэты. Судя по восторженному взгляду Вороновой, ей нравилось то, что она видела, а значит, ткача ждала дополнительная нагрузка в виде новой ученицы. «Пока еще совсем деревянная, но голова и работает неплохо», — подвел итог Виктор перед нашим уходом. «Я думаю, толк будет. Турнирный боец из нее не получится, но от хулиганов отбиться сможет. Меч ей очень удачный подобрали. А классный меч — это уже половина успеха. Харту Ларри растарался?» «Ага, он самый», — ответил я, глядя на взмокшую, но довольную Софью. «Тогда жду в гости, юная госпожа», — сказал Виктор и протянул ей руку. «Мне будет приятно с вами поработать». «Тх!» — пыркнуло серебро. В этот момент ко мне подошел громобой и вызвался меня проводить к внедорожнику. Ну а ему что от меня понадобилось, интересно знать. Когда мы отошли на несколько шагов вперед, Федор вдруг наклонился и тихо спросил. «Максим Александрович, скажите, а никак нельзя узнать адресок той прекрасной барышни, с которой вы приезжали к нам в прошлый раз?» «У меня к ней есть несколько вопросов личного свойства». это -то даже», — пробормотал Дориан. «Нет, с адресом я помочь не смогу», — ответил я громобою. «Она здесь редко бывает». «Жаль», — расстроился Федор. «Получается, она не местная. А мы с ней так хорошо начали ладить». «Угу. Причем сильно так не местная», — расстроил я его еще больше. Едва мы уселись во внедорожник и тронулись с места, как взгляд Софьи упал на коробку в моих руках. Ты говорил, что это сюрприз для меня, разве нет? «А она наблюдательная. нечего сказать. Ну а что ты хотел? Столько лет вороном пробыть? хмыкнул Мор. «По неволе наблюдательным станешь. Намекаешь на то, что он без печатей? усмехнулся я. Решил показать его Ибрагиму. От этого сюрпризом для тебя он быть не перестал. Так что расслабься. Лучше расскажи мне, как тебе ткач? Много подзатыльников отвесил? Ни одного. Удивленно посмотрела на меня Воронова. С чего бы вдруг он у меня их отвешивал? Он вообще показался мне обаятельным и очень сдержанным. Стоп. Я не понял. Может, мы с тобой сейчас про разных ткачей говорим? Теперь уже пришел мой черед удивляться. Я имею в виду того высокого парня с длинными волосами, с которым у тебя сегодня был пробный урок. «Макс, я знаю, как выглядит Виктор, если что», — улыбнулась она. «Лично мне он только комплименты говорил и удивлялся моей кошачьей гибкости». «Понятно. У меня даже настроение немного испортилось. Как это называется? Значит, меня он чуть ли не ежеминутно награждал за трещинами, чтобы фехтовальная наука лучше усваивалась, а девчонкам он вместо подзатыльников комплименты раздавал?» «Это совсем другое, мой мальчик». Решил успокоить меня Дориан. «У тебя один уровень, у них совершенно другой. Он же не станет с них, как с тебя, требовать. Я вообще заметил, что у некоторых преподавателей к девчонкам слабость. Всегда ставят им больше баллов». «Ладно бы баллов, но не подзатыльников же», — возмутился я, и мне показалось, что у меня даже затылок заболел в этот момент. Если хочешь знать мое мнение, то я тоже считаю, что пара-тройка затрещин тебе не повредит время от времени. Была бы моя воля, я бы даже прописывал тебе их ежедневно, прямо с утра, чтобы ты лучше настраивался на новый день и сразу выкидывал из головы всякие глупости. — У тебя что, он часто бьет? — отвлекла меня Воронова от разговора с Мором. — Да нет, это и так. Просто спросил. Больше мы с ней не разговаривали до самого бычьего глаза. Она с интересом смотрела в окно, а я тем временем переругивался с Дорином и возмущался коварством ткача. Что-то я не помню, чтобы он мне хоть раз сказал, что я быстр, как тигр. Зато не забывал меня назвать бегемотом шестиногим каждую тренировку. Однако, когда мы приехали в Морок, я уже успокоился. Точнее, Мор меня успокоил, убедив в том, что у каждого мастера свои методы. С другой стороны, я же и правда стал фехтовать в разы лучше. Значит, методика правильная. «Что это за место?» — спросила у меня Софья, как только мы зашли в бычий глаз. «Ты уверен, что нам сюда?» Даже с учетом того, что сегодня воскресенье, народов пивной было так же много, как в пятничный или субботний вечер. Похоже, с тех пор, как я поработал здесь своим некроманским дрыном, дела у овчинникова пошли очень даже неплохо. Отовсюду слышался громкий смех, тяжелый стук длинных кружек, а еще пахло пивом и сытной едой. «Не переживай», — успокоил я ее. «Это не просто пивная, а заведение практически высшей категории. Тут отлично кормят и поют горячим вятским квасом. К тому же я здесь на очень хорошем счету. Мне даже бесплатный квас полагается». В этот момент я заметил хозяина бычьего глаза. Федора Никитича Овчинникова, который, как огромный ледокол, шел между столами. Причем сначала я увидел большущий живот, а потом уже его самого. Я могу ошибаться, но, по-моему, с тех пор, как видел его в последний раз, он стал больше раза в полтора. Максим Темников! радостно приветствовал меня хозяин, широко раскинув руки, что так долго не заглядывали? Я уже стал беспокоиться за вас. Да некогда было — ответил я, разглядывая посетителей и пытаясь увидеть среди них Лайадзареву. — Дела всякие разные. — Видимо, хорошие дела, если в волшебный базар переехали. Очень рад за вас, — сказал он и перевел взгляд на Софью. — А еще больше рад, что вы решили отметить такое важное событие в моем скромном заведении. — Знакомьтесь, Федор Никитич, это Софья, — сказал я и взял ворону за руку. Мне показалось, она немного начала нервничать. «Моя сестра». «Очень приятно познакомиться», — Овчинников слегка поклонился. «Где же ваш друг, его сиятельство на рышкину Позже подойдет?» «Нет, у него сегодня другие дела». «Очень жаль», — расстроился толстяк, который прямо млел от радости, когда Лешка заходил в бычий глаз. «Передайте ему, что его здесь всегда рады видеть, как и вас, дорогой Максим». Угу. «Обязательно. Вы случайно Лазарева не видели? Мы договорились здесь встретиться». «Как же! Она уже давно вас дожидается!» — радостно сообщил Овчинников и двинулся по залу, расчищая нам путь своим внушительным телом. «Мы выбрали один из лучших столов в дальней части зала. Там вам будет лучше всего!» Пока мы шли, я заметил несколько знакомых лиц из Китижа, которые с интересом наблюдали за мной и Софьей. В основном ребята с пятого и четвёртого курса, те, кто помладше, сюда редко захаживали. Так что я, можно сказать, был исключением из правил. Столик, который выбрал для нас хозяин пивной, и впрямь был очень удачно расположен. У дальней стены, с удобными диванами, вместо тяжелых дубовых стульев. Рядом с ним стояла еще парочка таких же, на которых стояли таблички «Заказано», Овчинников проследил, чтобы у нас тут же приняли заказ, пожелал хорошего вечера и ушел, заверив, что прямо сейчас всем подадут фирменный горячий квас за счет заведения. С Полиной мы сегодня уже некоторым образом виделись, так что здороваться не стали. Она бросила взгляд на Ворону, а затем вопросительно посмотрела на меня. «У меня от нее нет секретов», — сказал я, решив, что своим взглядом она хотела спросить именно об этом. Если ты не против, конечно. Как скажешь? Пожала плечами Полина. Меня не против, если она умеет язык за зубами держать. Вместо ответа Софья провела красноречиво рукой по губам, как будто застегивала рот на застежку. Тогда будем считать, что все в порядке, улыбнулась Лазарева. И как-то нервно посмотрела по сторонам, будто опасалась кого-то увидеть. Ты чего за пустым столом сидишь? Спросил я, отметив, что девушка и правда немного взволнована. Совсем недавно она была в более благодушном настроении. И чего хмурая такая. Да так, ну стало просто, ответила она и вздохнула. Не обращай внимания. В этот момент перед нами появились огромные литровые кружки с ароматным горячим квасом, которые с тяжелым стуком опустились на деревянный стол. Попробуй, это вкусно, сказал я Вороновой, и отхлебнул немного из своей кружки, отметив, что качество не изменилось, и квас по-прежнему просто изумительный. После того, как все сделали по несколько глотков, Полина вытащила из кармана черный бархатный мешочек и положила его на стол. «Здесь браслет, который ты просил меня идентифицировать», сказала она. «Хорошая штука. Это ведьминский артефакт, который называется «Черная роза». «О, спасибо», сказал я, и убрал со стола мешочек с браслетом, чтобы на него поменьше глазили. «Что он умеет?» С его помощью можно создавать себе целую армию фамильяров. Необходимо лишь провести специальный обряд,